169. Мунк подсоединил планшет к проектору, когда полицейские начали стекаться в переговорную. Сейчас их лица не только уставшие, но и любопытные, ведь на собрание их вызвали раньше обычного. Пришли все, кроме Нильсона, полицейского адвоката, который с телефоном у уха расхаживал на площади перед участком. «Людвигсон звонил вам, они давят на нас, хотят, чтобы мы отпустили парня». «Не Мунку и адвоката не нужно спрашивать, чтобы рассказать, как работают деньги, власть и положение в обществе. Можно получить всё, что хочешь, если у тебя есть связи в кругу высокопоставленных тёток и дядек». Мунк даже удивился, что это решение заняло столько времени. Он ждал звонка уже в течение первого часа, с момента задержания. «Ладно», — Мунг сел за стол. «Молодцы, что так быстро приехали. Знаю, что все заняты, но, как вы уже наверняка слышали, у нас развитие дела, и я подумал, что будет лучше собраться и обсудить его». «Ходят слухи, что мы должны его отпустить. Это правда?» — сказал с раздражением Кевин Борг есть определенное опасение что нам придется отпустить бенямина прица да проговорил монк если за последние часы никто из вас не нашел ничего конкретного что даст нам законное основание удерживать его дольше он посмотрел на команду все покачали головами хорошо но не уверен что это важно может статься что нам придется сменить фокус Он потянулся за планшетом. «Я только что приехал с болот, дополнительно осматривал птичью башню и нашёл это. Надпись была сделана недавно, и её пытались скрыть». Он показал фото с процарапанной надписью на доске. «Исайя, глава 41, стих 10». «Из Библии?» — спросил Борг. «Да, вот эта цитата». Он нажал на следующий слайд. «Вот как?» — сказал Нюгарт. «Не бойся, ибо я с тобой. И что это значит?» «Я думаю», — продолжил Мунк, — «что убийца ждал в башне. Он знал, что пели Лунгрен планирует отъезд, но не знал точно, за сколько до назначенного времени он придет. В башне хороший обзор, вся территория под контролем». Видимо, он сидел там некоторое время, поджидая жертву, и процарапал надпись, чтобы дать себе дополнительную мотивацию. «Так мы ищем человека, обладающего глубоким знанием Библии?» — спросила Нина Рикардо. «Глубокое? Посмотрим», — ответил Мунг. «Мы уже встречали надпись, подобную этой, то есть относящуюся к религиозным аспектам». Он кивнул ми «У нас есть подозрение, что одно слово на чашке является сокращением от «вавилонская», и тогда получается «вавилонская блудница». Не знаю, насколько глубоко необходимо изучить Библию, чтобы иметь представление о ней. Можем провести небольшой эксперимент». «Кто из вас слышал раньше это выражение? Вавилонская блудница?» Все осторожно подняли руки. «А кто слышал цитату из Исаии?» Все переглянулись, но никто ничего не сказал. «Вот именно», — продолжил мунк — «когда мы имеем дело только с вавилонской блудницей, то знание о ней может быть у достаточно большой части населения острова, и не обязательно особо религиозного». Но это... — он кивнул на экран. «Представляет дело совсем в ином свете, на мой взгляд. На блудницу мы можем сослаться все» но на цитату из Библии я почти уверен, что речь идёт о человеке из религиозной среды, во всяком случае очень хорошо знакомом с Писанием и со всем, что с ним связано». «Совсем не похоже на Придца», — произнесла Рикардо. «Согласен, и, как мы скоро увидим, вполне возможно, что мы ищем не его». В дверь просунул голову Клаус Нильсон. «Извините, но нам придётся его отпустить. Если у нас нет...» Он посмотрел на Мунка. «Хорошо», — проговорил Мунк. «Лука?» Нильсон вздохнул с облегчением, когда Лука Эриксон встал и достал из кармана ключи от камеры. «Ладно», — сказал Мунк, когда они вышли из комнаты. «Мия?» Мия встала с места. «Я опять была в лодке», — У неё я случайно встретила семью на автодоме, который вчера вечером ночевала поблизости от того места, где была вечеринка. Неподалёку в лесу они нашли вот это. Мунк нажал кнопку на айпеде. На экране фотография красной маски дьявола. На первый взгляд ничего особенного, но посмотрите внимательно. Мунк открыл видео из бункера. Громкая музыка, мигающие лампочки над людьми в костюмах. Ведьма, Элвис, Гуффи, Дональд, вампир и красная маска. «Дьявол был на вечеринке?» «Да», — сказала Мия. «И что?» — спросил Кевин Борг. «Кто-то потерял костюм по пути домой?» «Не смотрите на Ессику или Придса», — сказала Мия. «Следите за дьяволом». Она кивнула Мунку, и тот снова запустил видео. «Как видите, вначале этот персонаж не участвует в танце», — продолжила Мия. «Она стоит у стены. Вот. Вдруг входит в толпу, немного танцует или делает вид, что танцует, и тут Мунка останавливает видео. Наклоняется к Есике. Выглядит так, будто она шепчет ей что-то на ухо или даже кричит, ведь играет музыка, неважно». И вот Есика смотрит на неё. Это подтверждение, верно? Короткий кивок, и дьявол, продолжая танцевать, идёт к выходу и исчезает. «Она?» — спросила Рикардо. «Да», — ответила миа «Мы думаем, это женщина. Посмотрите на руки, на её движение в целом». «Я так и думала. Говорила, что не обязательно, что мы ищем мужчину». «У видео есть время записи», — продолжила миа Оно длится 34 секунды и сделано в субботу вечером в 20.56. «Как мы знаем, есику не видели на вечеринке после девяти», — продолжил монк «Точного времени нам никто из присутствующих сообщить не смог из-за состояния, в котором они находились, но примерно так. После девяти никто есику не видел». Все забормотали. Так мы ищем дьявола? спросил Борг, который на следующий день вырезал номер цитаты из Библии на доске в башне. Включите видео ещё раз, попросил Рикардо. Поставьте 025. Монк вопросительно посмотрел на неё. В четыре раза медленнее, пояснила Миа. Она наклонилась и показала ему, как. Видео снова заиграло на экране. Искажённые звуки, когда музыка заиграла медленнее. Вспышки мигающего света не такие короткие, костюмы стали более заметными. «Идёт», — сказала Мия, когда дьявол медленно вышел на танцпол. Несколько движений руками, наклон к уху Есики, кивок в ответ. И дьявол медленно выходит из толпы. «Похоже на быструю сделку, вам не кажется?» — предположил Ральф Нюгарт. «Покупка наркотиков, что-то такое». «Хорошее наблюдение», — кивнула Мия. «Мы думаем, этот неизвестный дьявол озвучил Есике предложение, от которого она не смогла отказаться. Она купилась на него и потому пошла за ней в лодку». «И снова...» — монк поднял руки к собравшимся. «Мы совершенно не уверены, что это стопроцентно то, что мы ищем. Но это точно приоритетное направление сейчас». Маску дьявола отдали криминалистам. Она пролежала в лесу несколько дней, но что-то с неё взять можно. Кожа, волосы, ресницы. Мия вернулась на своё место. «Костюм дьявола», — продолжил монк — «где купили?» «В магазине игрушек, онлайн. Можем ли мы отследить транзакцию?» Все закивали. «И», — продолжил Мунг, «кто-то же должен был видеть этого дьявола. На вечеринке, дома у кого-то». «Она должна была крутиться около есики некоторое время», — рикардо оглянулась вокруг. «Если, конечно, не знала заранее, что та придёт в костюме Микки Мауса». «Именно», — заметил Мунг. Очень хорошо, Нина. Знала ли дьявол, в каком костюме придёт Эссика, или потратила время, чтобы это выяснить? Если знала заранее, то мы должны найти её быстро. Это подруга, взрослая женщина из её окружения? На не те две девочки, спросил Ньюгард. Нет, сказал Мунк. У нас тут и Гуффи, и Дональдс. значит, это не Сильвия и не Ханна. Другие из её круга общения? «Может, постоянная клиентка?» Он поставил видео на паузу и обратился к собравшимся. «Ребята, я знаю, что сегодня вечер пятницы, и все мы устали, но мы найдем этого дьявола. Может, у этого эпизода с ним есть вполне обычное объяснение, но нужно найти ее. Хотя бы для того, чтобы вычеркнуть из списка подозреваемых». «Это лучшее, что мы можем сейчас сделать». «И надпись?» — кивнул Нюгарт. «И она тоже. Мы знаем, что Есика бывала в христианской молодежной группе. Может, они познакомились там? Мне нужны имена всех, кто посещал ее. Ясно?» «Очень надеюсь, что нам оплатят переработку», — пробормотал Борг, поднимаясь со стула. мне осталось сидеть» когда все покинули комнату. «Что думаешь?» — спросила она, кивнув на экран. «Думаю, узелок завязывается». Мунк осторожно улыбнулся. «Мы найдем ее?» «О, да». Он вытащил сигарету из пачки. «Даже если мне придется не спать всю ночь».